Глава 47. На утро на наших гениях было больно смотреть. Ну как на утро? К обеду по молчаливому сговору никого сегодня не будили насильно. Все спали сколько хотели, давая измученным организмам отчухаться и прийти в себя. Я первая открыла глаз, но подниматься не спешила, нежность под одеялом и грезе о чём-нибудь вкусненьком. И сладеньком, перебирая в голове информацию от вчерашней ревизии на кухне, со вздохом констатировала, что единственный возможный пока вариант это фруктовый салат. Тихонько выползла с кровати, подхватила полотенце и отправилась мываться на озеро. Освежившись, отправилась обратно в дом с твёрдым намерением взять какую-нибудь подходящую тару и пока все спят, порыскать по окреги в поисках ягод. На пороге хижины меня встретили густой запах перегара и слепо жмурящиеся сосны сарган. Ты куда? спросил меня он. Надобычу, ответила я. А тебе чего не спится? Не могу, не терпится избавиться от этого украшения, величество указал на змейку. Тогда умывайся и потопыли вместе в лес. А то ты тут себя в бездействии совсем изведёшь. У-у-у. Легко согласился Сарган и помчался совершать утренние процедуры. На самом деле, я и сама, подспудно боясь себя извести, искала, чем бы заняться, лишь бы скоротать это время, пока Билял с Солом не решат проблему с фамиляром Далилы. По логике происходящего, именно этот шаг должен решить судьбу Кости в нашем мире, вернуть его к жизни. А чем ближе к цели, тем как водится, мучительные ожидания. Я потихоньку откопала в углу корзинку, прихватила на прогулку проснувшуюся мальву и пошла во двор. Рыську звать не стало. Они со снежным теперь подолгу где-то пропадали вместе, появляясь по зову или по необходимости. Но ритуал обеспечения нас свежениной блюли свято. Я улыбнулась, осознавая, что соскучилась по своей любимице. Но дёргать её без дела не хотелось. Мало ли какие у них там важные дела. Подошёл Сарган, и мы отправились в лес. Так, давай договоримся, что собирать будем только то, что 100% знакомо. Руководила процессом я. Ты вообще меня слушаешь? Мой спутник, наглухо погружённый в думы, бестолково толокся по кустам. А? Здесь я, не впопад ответил он. Да не волнуйся ты так. Я подошла к величеству и успокаивающе взяла за руку. «Они у нас вон, видишь, какие гениальные, что-нибудь придумают. А раз Сол сказал, что Белиал по этой части шарит, значит, точно поможет. Отвлекись пока. От того, что у тебя от напряжения нервы трещат, лучше не будет». Я бормотала всю эту банальщину, пытаясь и себя уговорить, отдавая отчет, что никому эти слова еще никогда не помогали. Но Сарган Неожиданно успокоился. Скорее всего, интонации сработали и простое человеческое соучастие. А вместе с ним и мне немного полегчало. "Ой, глянь, какой кустище малины проморгало", улыбнулся он, и мы направились обирать необыкновенно крупные ароматные ягоды. Набрав корзинку малины, черники и даже смородины вперемешку, вернулись в дом. Фета хозяйничала на кухне, а два представителя передовой науки этого мира продолжали мирно дрыхнуть. Мы уже успели плотно позавтракать и уплетали заправленный мёдом десерт из лесного угощения, когда оба они разом заворочились и оторвали помятые лица от подушек. "Ну наконец-то", прокомментировала явление светочей народу ведьма. "Я уж думала, вы до вечера ночевать собрались". Ладно тебе, не бухти. Сол поднялся со шкур, морщиск как от зубной боли. Профессор, зажимая голову обеими руками, раскачивался на лежбище. Эх, капустного рассолу бы вам, подала идею я. Но нету раздавать. Чего это нету? неожиданно назвалась Фета. Сейчас организуем, а то мы их и до завтра в чувство не приведём, алкоголики несчастные. Ведьма отправилась в кладовую, а незадачливые маги к озеру освежать головы. В общем, капустным рассолом и завтраком, с грехом пополам немного воскресили наших друзей, и озадачили нас сучной, самой важной на этот момент проблемой. Меленькие, добром прошу, включайте мозги и избавляйте величество от этой хрени. Полу оговаривала, полу угрожала я с раздражением, наблюдая, с каким трудом и скрежетом шевелится их похмельные головы. А я вам супчик у нажористого сварганю. Вы только тупить прекращаете, ну, пожалуйста. И дёрнуло же их вчера так надраться. Нет, всё понятно. С усталости и стресса, да на пустой желудок и на пёрстком, наверное, напиться можно. Но как же это всё не вовремя. Господи. Ну ладно, они с похмелью гитуго соображают. А мои-то мозги где? спросила я сама себя, внезапно вспомнив про свой запас лекарственных трав. Ты чего тут руками разводишь? удивляясь моей активной молчаливой жестикуляции, спросила ведьма. Да сейчас. Я махнул рукой, достала мешочки с травками и расслабила разум, стараясь отыскать нужные сочетания в памяти Александры. Ответ пришёл легко. Я быстренько сварила отвар и напичкала им ошалевших от моего напора магов. В конце концов, наши герои окончательно пришли в себя и углубились в решение поставленной задачи. Может уже жахнуть по ней заклинанием отторжения да и всё, а потом я быстренько подлатаю. После размышлений и споров предложил Сол крепко задумавшемуся профессору Фета, хлебавшая в этот момент травяной чай, аж поперхнулась. Дорогой мой, ты что? Хочешь оторвать его величеству руку? устало отреагировал Билял. Нет, тут всё сложнее и тоньше. Ну что же тогда придумать? От расстройства Светлый уже чуть не плакал. Сарган с потерянным видом сидел рядом. Насколько я понимаю, вариант один. Помолчав, начал говорить профессор. Древний ритуал энергетического слияния. Судя по тому, как замерли ведьма и сол, это было нечто из ряда вон выходящее. Ты должен будешь добровольно пустить меня в своё сознание и позволить снять с тебя змею. Билял стал вдруг очень серьёзным и спокойным, повернулся к Соргану. Это будет неприятно и опасно для нас обоих. Но надеюсь, наши друзья не допустят неожиданностей и сумеют уберечь от случайных вмешательств. Это будет весьма уязвимое состояние, и мне вовсе не хотелось бы застрять в тебе до конца жизни. Бледный сарган только кивал в ответ, понимая, что выбора у него никакого и нет. Это у тебя есть необходимое зелье для его величества? Я думаю, ты понимаешь, о чём речь, продолжил профессор, обращаясь уже к Ведьми. Нет, хрипло ответила она. Тогда не трать понапрасну время, а беги на ту сторону в магическую лавку. Бери составляющие, здесь уже доработаем. И ещё чего-нибудь для отвода глаз, чтобы никто не догадался, какой коктейль мы тут собрались использовать. Подруга сосредоточенно кивала, а я, чтобы не накручивать себя, ушла на кухню составлять список необходимых продуктов. Раз уж фета всё равно попадёт на рынок, пусть из запасов прихватит. Я вон лучше окопаюсь у печки и не буду путаться под ногами у специалистов. Всё равно от меня толку в этом вопросе ноль. когда ведьма вернулась, они втроём с Солом и Билиалом засели за её лабораторным столом, изготавливая какую-то ядерную смесь для того, чтобы Сарган выпить её, насколько я поняла, погрузился в пограничное состояние между явью и сном, или бытия, небытия. Из обрывочных фраз трёх магов ничего конкретно понять было невозможно, а лезть с расспросами я не решалась. Уйти совсем на кухню и отключиться от происходящего, как планировала, не получалось. Это оказалось просто невозможно заставить себя быть безучастной в такой ситуации. Поэтому я поставила томиться кролика для обещанного супа и вернулась в комнату, усевшись рядом с сарганом на шкуры и молчаливо поддерживая его. Вскоре для назначенного таинственного ритуала всё было готово.